Глава 5. Старый лагерь Нежить у Дока в этот раз получилось на заглядение, уж не знаю в чем дело, то ли в повысившемся навыке, то ли в качественном исходном материале. Может быть, кстати, и в новых артефактах, похоже, в прошлую сессию Некроман тоже успел прибарахлиться. Свой потертый кожаный дублет он сменил на новый нагрудный доспех тоже легкий, но укрепленный на торсе костяными вставками, похожими на ребра. На правом плече красовался костяной наплечник, сделанный из черепа какого-то животного с небольшими загнутыми вперед рогами. Дополнял наряд широкий кожаный пояс со здоровенной серебряной бляхой в виде человеческого черепа. К нему помимо кинжала теперь была приторочена небольшая, но пухлая книга в дорогом кожаном переплете с металлическими уголками. В общем, выглядел Сергеевич теперь куда более внушительно, чем раньше. Седины в волосах и бороде тоже изрядно прибавилось. Он поднял из мертвых всего двух осаев, но судя по тому, что провозился с ними несколько минут, попутно еще и усилил их какими-то алхимическими ингредиентами. Потому что зомби получились ничуть не слабее оригинала и двигались почти с той же скоростью и грацией. Глазницы их горели зеленым пламенем, сквозь частично облезшую кожу на мордах проглядывали кости черепа, а хребет торчал сквозь шкуру на спине куда сильнее, чем у живых. На ввалившихся боках кое-где зияли прорехи, сквозь которые виднелись ребра. Но в остальном зверюги остались такими же свирепыми и опасными, как и при жизни. Когда мы отправились в путь, они бодро трусили по бокам от нашего отряда, то и дело предано оглядываясь на дока. Сам я тоже шагал неподалеку от некроманта, в конце вереницы, в которую снова вытянулся наш отряд. Док хотя бы не зыркал на меня волком. Ему, похоже, на всю эту историю с глазом было плевать. Меня он тоже старался подбодрить. Не бери в голову, Стас. Уж не знаю, чего этот Леонид так взбеленился из-за этой истории. По мне, так все это ерунда. Ты столько полезного для отряда сделал. Черт, да если бы не ты, мы бы вообще это задание провалили. Угу. Ну, не поделился в соблазн, как говорится, но каждый ошибается. Да сроду бы я не стал брать этот глаз, если бы не задумал за его продать. У меня с деньгами полный тупик был, работы нет, стипендий нет, с отцом рассорился. Всякие трюки и челленджи тоже сейчас не вариант. Расклеился я что-то. Так соберись и попробуй как-то помириться с ребятами. Вы там сейчас в Реале почти что в заложниках у этого упыря. Вам надо вместе держаться. Угу. Как тебя-то, Терехов отмазал? Уж не знаю. За мной уже тоже приехали. В последний момент отбрехался. Как я Надю одну оставлю? Слушай, раз такое дело, переходя на шепот, сказал я, ты же сейчас один из всей команды, у кого в реале коммуникационный модуль сохранился. И что? Попробуй разузнать кое-что. Чингис утром какую-то сделку провернул с корсарами. Я был с ним. Похоже, мы обменяли глаз Дахамеши на какой-то другой артефакт. Надо бы... Я понял. Попробую. Кивнул Док, прерывая меня. Шедшая впереди нас Эдж уже оборачиваться начала на наше шушуканье. Эх, мировой он все-таки мужик. Я не просто так попросил его выяснить насчет этой сделки. У меня было стойкое ощущение, что это очень важно. Если мы узнаем, что именно получил Чингиз, возможно, это станет зацепкой. Вдруг это как-то связано с таинственным заданием Молчуна? Черт возьми, да наверняка как-то связано. Иначе чего вообще отряд Чингиза забыл в этих джунглях? Ну, допустим, торчали они тут месяц, обустроили базу, чтобы качаться подальше от лишних глаз. В этом есть резон. Мобы здесь жирные, добыча с них дорогая. Но почему после этой странной потери лагеря Они не ушли в другую локацию. Не иначе, как задание Молчуна тоже связано с УОБа. Правда, странно это все как-то. Миссии Молчуна обычно касаются каких-нибудь разборок между гильдиями игроков. А в УОБа игроков пока немного. Во-первых, места опасные, не каждый сунется. Во-вторых, сказывается удаленность от оплотов. Крупных городов вроде Гаракса или Золотой Гавани. Ближайший отсюда Эревен. И он в добрых двух сотнях километрах к северу, неподалеку от входа в ущелье Арнархолта. Продавать добычу неудобно. На одних полетах разоришься, да времени кучу потеряешь. Так что схема годится только для таких отрядов, как у Чингиза. Они наверняка и Луц бывают централизованы. На пути нам попался глубокий овраг, на дне которого журчала река. Края его так поросли высокой травой, что не было и свалиться, не заметив пропасти. Мы перебрались на другую сторону по стволу большого упавшего дерева, чьи вывернутые из земли корни были похожи на окаменевшие щупальца какого-то чудища. Особенно долго с переправой провозился док. Все боялся, что кто-то из его подопечных свалится. На другой стороне он чуть задержался, залпом выхлебав голубоватое светящееся зелье из хрустального флакона. На вид, дорогая штука, заметил я. Угу. Сам я такие варить не умею, а на ауке стоит в районе двух золотых за флакон. Зато можно особо не беспокоиться о мане в ближайший час. Бонус к регену дикий. Что, ящеры столько сил у тебя отнимают? Да, это довольно высокоуровневые мобы. Я их поднял-то с трудом, а контроли вовсе жрет тучу маны. Придется мне сегодня опустошить все свои заначки. Но оно того стоит. Умения мои с этими красавцами прокачиваются прямо на глазах. А уж если они еще и в реальных боях сегодня поучаствуют. Док мечтательно закатил глаза. Я сегодня, может, наконец-то повелителя мертвых докачаю до 25 уровня и смогу создать себе фамильяра. Да-да, помню, ты рассказывал. Мертвяка, который постоянно с тобой будет бегать и которого ты сможешь вооружать и экипировать сам. А на него-то у тебя маны хватит. Для контроля над фамильярами просто резервируется часть маны в процентах от максимального запаса. Так что с этим никаких проблем. Но самое главное, не придется возиться с трупами каждый раз, чтобы поднять подкрепление. Хотя в затяжных боях, может, и буду поднимать простых зомби. Так, для пушечного мяса. Но фамильяры — это совсем другое. Только с их появлением некромант начинает раскрываться в полную силу. Док говорил об этом так увлеченно, что я невольно улыбнулся. Вот ведь как. Взрослый мужик. В деды мне годится. А как игра-то его затянула. Мы с ним прибавили шагу, догоняя остальных, но потом опять застряли. Мне с трудом удалось оторвать его от пенька, обросшего целыми гроздями полупрозрачных грибов, с синеватыми шляпками. Он торопливо срезал их один за другим и складывал в инвентарь. «Подожди, подожди, надо запас сделать. Я первый раз вижу синюю топинеллу вживую. Мне на Ауке раньше приходилось покупать их по три серебрушки за шляпку, а тут их на пару золотых. Как ты вообще такие штуки различаешь? По мне так грибы, как грибы». пожалая плечами, тоже внимательнее разглядывая добычу дока. «Мне пришлось добрые полминуты Пялится на этот пенек, чтобы система в итоге выдала мне куцая подсказку. Неизвестный гриб может быть полезен в алхимии. Интеллект! Усмехнулся док, постучав себя пальцем по виску. Чем больше его прокачиваешь, тем больше тебе система выдает данных о свойствах всего, что тебя окружает. А, ну да. Все время забываю об этом. А ведь выходит, для дока, да и для всех остальных магов Игровой процесс в Артаре выглядит совсем по-другому. Они видят много такого, чего мы, простые вояки, вообще не замечаем. Хотя чего это я? Я ведь тоже не простой дуболом, а монах. И тоже умею кое-что такое, чего другие не могут. Например, вижу структуру ЦИ и умею поглощать именно ту стихию, которая мне нужнее. Каждому свое. — Эй, мы уже почти пришли! — крикнул из авангарда отряда Гюрза. — Не растягивайтесь! — Место для лагеря Чингис выбрал и укрепил по всем правилам военной науки. Это даже я, мало что понимающий в таких делах, оценил с первого взгляда. Площадка располагалась на небольшом возвышении рядом со врагом и больше половины периметра опоясывал обрыв. Впрочем, судя по остаткам чистокола, стену все равно возвели со всех сторон и дополнили этакой полосой отчуждения. На довольно обширном участке вокруг вся крупная растительность была вырублена, чтобы к лагерю нельзя было подобраться незамеченным. Сейчас, правда, джунгли уже вовсю отвоевывали свое. От самих строений мало что осталось. Такое ощущение, будто их растащили буквально по бревнышкам. Из земли торчало только несколько балок от самого большого здания. Сама площадка успела порасти травой и молодыми побегами кустарников. Впрочем, это как раз неудивительно. Лагерь разрушили пару игровых сессий назад, и по календарю Артера успела пройти недели-две. Почуял я и источник, который засек еще на привале. Он оказался на краю лагеря над самым обрывом. Прямо рядом с ним высилась странная деревянная конструкция, похожая на индейский тотем. Венчали ее вытянутые сухие черепа каких-то рогатых животных, похожие оленей. Ближе к основанию конструкции пестрели намалеванные белой краской символы, похожие на рисунок созвездия. Шесть рун, соединенных линиями так, что получилось что-то вроде двух пирамид, сросшихся основаниями. «А это у вас что?» – спросил я, первым подходя к странному алтарю, пока остальные ворошили траву в поисках других улик. Гюрза задаченно воззрился на черепа, безмолвно пялищийся на нас сверху пустыми глазницами. «А этого раньше не было. Тут вообще раньше Мингир наш стоял. Вон его обломки до сих пор валяются». Крупные угловатые осколки каменной стелы действительно были разбросаны неподалеку. Похоже, Мингир раздробили ударами чего-то тяжелого, типа огромной кувалды. Ну и рядом с ним еще что-то типа ритуального места было. Карим и Кали в основном здесь зависали, и еще пара магов. Говорили, что это какое-то место силы или что-то вроде того. Ну, это их магические заморочки. «Кстати, во многом из-за этого именно здесь лагерь и разбили, и Чингиз хочет вернуть это место. Расположение здесь удачное. Но сначала нужно как-то выгнать отсюда ванаров», скептически отозвался Берс. «Стоит ли оно того? Если, конечно, это вообще ванары устроили». «Больше некому», – пожал плечами Гурза. «И очевидцы были. У нас ведь в лагере всегда кто-нибудь дежурил, хотя бы пара-тройка человек». Онлайн специально распределяется так, чтобы в игре постоянно был кто-то из наших. Ну а с макаками этими в любом случае что-то надо делать. С тех пор, как мы тут обосновались, они нас достают все больше и больше. Они вообще ненавидят людей. Пытаются их вытурить из джунглей. Так что это война. Либо они, либо мы. Пока остальные слушали болтовню гюрзы, я изучал источник. Им, судя по всему, и правда регулярно пользовались. Сияние его было хоть и заметным, но не особо интенсивным. Я уселся в этот невидимый для остальных столб света и запустил медитацию провел пару циклов, вытягивая остатки энергии из источника. Урожай оказался небогатым. Хватило всего на пару жемчужинцы. Ну, и то неплохо. У меня как раз с ними напряженка. После того, как поэкспериментировал с настройкой комбо умений, осталось буквально пара штук а уже привык иметь в запасе хотя бы десяток. Во время медитации взглянул на алтарь и невольно вздрогнул. Глазницы черепов на его вершине светились фиолетовым пламенем, а потоки ЦИ вокруг самой конструкции заворачивались в тугие спирали. Похоже, что эта штука не зря построена именно здесь, на источнике. Она подпитывается его энергией, перенаправляет ее куда-то вниз, в землю. Поглощать цы было тяжело, будто протягивать жидкость через тонкую соломинку. Причем, кажется, алтарь отзывался на мои усилия, и отклик этот был не самым дружелюбным. После сотворения второй жемчужины я восстановил потраченные заряды Ци и на этом решил прерваться. «Ну, чего ты там разглядел?» — спросил док. «Что-то тут нечисто», — поежился я. «Не удивлюсь, если весь сыр-бор...» Из-за самого этого места. Похоже, ванары разрушили лагерь из-за того, что им понадобилось построить эту штуку именно рядом с источником. А что это вообще за источники такие? Подошел ближе Терехов. Надо же, ради этого даже нарушил свой обед молчания относительно меня. Гюрза правильно сказал. Это места силы, используются монахами и магами некоторых специализаций. Я лично отсюда черпаю ци для пополнения своих сил. Для чего он магом, не знаю. Попадаются такие штуки довольно редко, пожалуй, один на несколько квадратных километров. Когда мы были здесь последний раз, этой хреновины с черепушками не было, сказал Гюрза. Да и до того, как построили лагерь, кажется, тоже. Тут просто голые джунгли были. Да здесь точно что-то нечисто, проворчал Берск, хмуро разглядывая тотем. И это зацепка. Может, засаду здесь устроить? На то Кмыкнул Гюрза. Да они сами кого хочешь подкараулят. Это их джунгли. Ч Вдруг шикнул на него Стинг, прислушиваясь к чему-то. Чего? Озадаченно заозирался Рыжий, и рукояти его топоров будто бы сами собой прыгнули ему в ладони. Обо! Снова раздалось откуда-то из зарослей. Отрывистый. Ухающий возглас, похожий на кваканье огромной жабы. И тут же отозвалось зловещим многоголосым шепотом со всех сторон. «Оба, оба, оба, оба, оба, оба!» Звуки эти будто бы не имели конкретного источника, а витали в воздухе, повторяемые невесть откуда взявшимся здесь эхом. Из всего отряда, кажется, только мертвые оса и Дока точно знали, откуда исходит угроза подтянулись ближе к хозяину, чтобы защитить его, и беззвучно разевали пасти, задирая морды то кверху, то в сторону ближайших кустов. Голоса звучали то громче, то тише, заставляя нас вертеть головами в поисках их источника. Чем больше я их слушал, тем больше становилось понятно, что в них какая-то магия. Иногда казалось, что кто-то шепчет над самым ухом, часть выкриков звучали трубными отдаленными голосами, такими, что могли бы принадлежать существу размером с автобус. «Накаркал чернявый!» – зло зыркнув на гюрзу, процедил Берс. «Да я-то тут при чем?» – огрызнулся тот, напряженно всматриваясь в заросли поверх кромки щита. Разглядеть кого-нибудь так и не получилось. Мы были на относительно открытом участке, к тому же рядом со врагом. Кустарники и мелкие деревца вокруг были вырублены и не успели полностью восстановиться. Нижние же ветви деревьев-гигантов смыкались над нами где-то на уровне пятого этажа. Прыгать оттуда высоковато. Темп жуткой какофонии все нарастал, а вместе с ним поднималась волна панической атаки. Казалось еще немного, и мы попросту бросимся бежать, куда глаза глядят, будто преследуемые роем пчел. Первым не выдержал Берс. Вот только вряд ли те, кто пытался на нас давить, рассчитывал именно на такую реакцию. «Давайте, выходите уже!» прорычал Рыжий, запрокидывая лицо к небу. «Иначе я срублю вашу чертову башню под корень!» И он действительно рубанул топором по тотему. И в тот же миг на нас повалили со всех сторон. Гюрза был прав, они возникали из ниоткуда, будто призраки. Думаю, все-таки не обошлось без какой-то магии, дающей невидимости или, например, умение превращаться в траву. Хотя появление одного из них я все-таки засек. И в нем не было ничего магического. Здоровенная, похожая на горилу тварь, выпрыгнула прямо на меня снизу, из оврага. Да еще как выпрыгнула-то! Вылетела, будто снизу ее забросили катапультой. Так вот вы какие хранители джунглей. Можно было бы назвать их обезьянами, но это было бы упрощением. Да, они с ног до головы покрыты густой шерстью, а руки у них свисают почти до земли. Вот только морды у них без волосы, почти человеческие, еще и размалеванные белой боевой раскраской. На запястьях и щиколотках бусы и примитивные наручи из перемотанных лианами кусков звериных шкур. Срамные места прикрыты набедренными повязками, гривы на головах заплетены в причудливые прически, украшенные перьями. Их оказалось всего пятеро, и один держался чуть поодаль, хотя и был вооружен длинной узловатой палкой но, похоже, именно он главный и к тому же маг. Четверо дуболомов, набросившихся на нас, были безоружны, однако радоваться этому было рано. Я-то видел, как сияют изумрудным светом их диаграммы ЦИ. Каждый из них был куда сильнее нашего Данилы. Стинг в первые же секунды боя с коротким воплем отправился в полет, подброшенный в воздух мощной оплеухой. Ката успела метнуть в одного из противников магическую ледышку, вонзившуюся тому прямо в лицо. Но это лишь разозлило нападавшего. Он ухватил девушку за руку и попросту отшвырнул далеко в сторону, как куклу. Она пролетела метров десять, не меньше, с жутким глухим стуком ударилась спиной, а дальний от нас берега врага и свалилась вниз. Похожая участь только от другого ванара постигла бы и дока, но в дело вступили его зомби-осаи. Они слаженно рванулись вперед, вцепившись в руки нападавшего. Эдж, отступая к самому алтарю, выстрелила несколько раз из лука, почти в упор всаживая стрелы в мохнатые тела нападавших. Правда, надолго ее не хватило. Одна из обезьян швырнула в нее здоровенный булыжник. Ассасинка рухнула на землю, согнувшись пополам от боли. И ушла в инвиз. Мы с Гюрзой, Берсом, Даней и Тереховым сгрудились спиной к спине, уходя в глухую оборону и прикрывая дока. Тот плел свои заклятия, помогая осаем, но ящерам удалось пока нейтрализовать только одного из нападавших. Остальные трое наседали на нас угрожающее ухо. подобный ванар с густой черной шерстью, упершись руками в землю, мощно ударил ногами в щит Терехову. Удар был так силен, что паладин едва устоял. Второй одним прыжком оказался рядом, ухватился лапящий за край щита и рванул его, отбрасывая в сторону, чуть ли не вместе с рукой. Терехов заорал. Не то от боли, не то от ярости. И рубанул мечом. Ванар отбил оружие голой лапой, ударив плоскость клинка. Я шваркнул его разок посохом по плечу, но мой следующий удар он попросту перехватил. «Вот черт!» Я дернулся было, пытаясь вырвать оружие. «Но куда там?» Правда, и отдавать посох я тоже не собирался. Поэтому вцепился в него обеими руками так, будто от этого моя жизнь зависит. Противник рыкнул, оскалив желтоватые обезьяне клыки, и притянул меня к себе. Водяной столб. Ванар фыркнул, ошарашенно помотав головой. Столб не нанес ему особого ущерба, только отвлек на секунду. Так что я решил применить более эффективный прием. От удара ногой впах, обезьяна взревела, выпуская из лап мой посох. Я врубил комбо, начинающийся со всплеска, и успел нанести три удара ей по голове и по плечам. Но сбоку налетел еще один противник, так что пришлось встретить его тычком в пузо, а финальный аккорд комбо вложить в косой удар снизу. Аперкот получился мощным. Ванар клацнул челюстью, отшатываясь назад. Но только и всего. У обычного человека от такого удара, наверное, череп от позвоночника отделился. А этот просто помотал башкой, приходя в себя, и гулко бухнул себя кулаками в грудь. Взревел, как лев, и стало видно, что клыками он тоже вполне может посоревноваться с царем зверей. Я откололся от основной группы и был без щита, так что вся троица бросилась на меня. Видно, посчитали самой легкой добычей. Я каким-то чудом ушел от захвата длинной лапы. Похоже, автоматически сработал хвост ящерицы за счет зерна морской саламандры. Еще один хвост активировал уже осознанно, а потом, уже скорее инстинктивно, чем по четкому расчету, врубил самое мощное изумение, что у меня было. Мне еще не доводилось применять прорыв дамбы, поэтому я толком не знал, чего от него ожидать. Внутри меня пару секунд будто сворачивалась тугая пружина. Черный ванар успел схватить меня за плечо, двое других подскочили уже вплотную, и тут их отбросило будто взрывом. Удар стихии воды был невидим, но вполне осязаем. У меня самого уши заложило, а ванаров и вовсе сбило с ног. Даже псы, хотя стояли от меня дальше двух метров, отшатнулись и втянули головы в плечи. Воспользовавшись заминкой противников, я швырнул в одного из них чикрам и снова врубил комбо на всплеск. Псы тоже не растерялись, бросились в атаку. И тут в дело вступил шаман ванаров. Я споткнулся и сбился с ритма, из-за чего запорол на середине серию ударов. А потом понял, что вовсе не споткнулся. Мои щиколотки были опутаны гибкими зелеными ростками, затягивающимися все ту же, как селки. Шаман совсем по обезьяне, покачиваясь и переминаясь из стороны в сторону, что-то бормотал, задрав кверху руки с зажатым в них кривым посохом. И после очередного его выкрика в нашу сторону полетело черное облако, состоящее из крупных точек. Лезущие из-под земли лианы опутывали нас все плотнее. Чекрам как раз вернулся ко мне, и я использовал его, чтобы перерезать ростки. Едва успел. Ванары уже оправились от прорыва дамбы и снова рванулись в бой. Я ушел от них прыжком лягушки, отскакивая в сторону алтаря. Прыжок после получения мастера воды и зерна парящего сокола я тоже еще не пробовал, так что слегка офигел от эффекта. И не я один. Я успел краем глаза увидеть вытянувшиеся от удивления физиономии псов, когда я вдруг взлетел высоко над схваткой, да еще и слегка завис в воздухе. Жаль, нельзя было задержаться в верхней точке траектории подольше. Зерно позволяло замедлять полет, но не совсем его останавливать. Этой секундной передышки мне хватило только на то, чтобы еще раз швырнуть чекрам в одного из громил. Когда приземлился, понял, что ошибся. Надо было пробовать нейтрализовать шамана. Потому что управляемое им черное облако наконец накрыло нас. Осы. Черные осы размером с виноградину. Мои ладони, шею, щеку почти одновременно пронзила боль от укусов. Я тщетно пытался отмахнуться от назойливых насекомых, но, кажется, только еще больше злилых. Это был какой-то кошмар. Псы рядом тоже дружно завопили от боли и разорвали строй. Доспехи их не спасали. Осы безошибочно находили уязвимые места и жалили. Даже Данила не спасся. Твари забрались внутрь его шлема через смотровые щели. Да неужто от них нет никакой защиты? Я вспомнил про второе мастерское умение. Водяную сферу. Потратил еще два заряда цы на него. Воздух вокруг задрожал, будто я находился внутри огромного мыльного пузыря. Но осы спокойно проникали сквозь его стенки. Но да, сфера поглощает магический урон. А это всего лишь насекомые. Против них разве что какого-нибудь мага огня можно выставить чтобы жарил как из огнемета. Ванаров, осы не жалили, и те воспользовались своим преимуществом по полной. Сначала одолели таки осаев дока, те успели изрядно потрепать их сородичей и возможно даже насмерть загрызли, тот рухнул, обильно орошая траву алой кровью. Но против трех разъяренных двухметровых горил ящеры-зомби не устояли, их забили голыми руками, одному буквально разорвали пасть. С такой силищей оружие ванарам не требовалось. А потом хранители джунглей вплотную занялись нами. Первым выдернули из строя гюрзу и растерзали его на месте. Жуткая смерть. Он так вопил, что меня пробрало до самых печенок, будто горсть колотого льда за шиворот кинули. «Отступаем — Отступаем! — заорал Терехов, выдирая из щеки в пившуюся Куда? — огрызнулся Берс. — В воду, в воду прыгаем! Может, отстанут? — крикнул док. Я был ближе всего к обрыву, и меня не пришлось долго уговаривать. Прыжок лягушки, и я парю в воздухе, замедляя падение. Чуть погодя, рядом мелькает чей-то силуэт. Судя по размерам и по целому фонтану поднятых в воздух брызг, это Даня. Я вхожу в воду ногами вперед, и прохладные волны смыкаются надо мной, ненадолго отсекая все звуки. Когда я вынырнул, неподалеку от меня фыркал, отплевываясь берс, чуть подальше док и Эдж. Выжила чертовка. Инвиз – полезная вещь. «Даня!» – заорал Берс. «Лео!» Река была не очень глубокой, но быстрой. Течение сносило нас все дальше от лагеря. Я успел разглядеть на краю обрыва силуэты беснующих ванаров. В воду они прыгать не стали, и то хорошо. Осы тоже быстро отстали. «Даня!» «Да все, не дозовешься уже!» С трудом удерживаясь на поверхности воды, выкрикнул док. Похоже, плавать он почти не умел. Слишком суетился, неуклюже загребая руками из стороны в сторону, и то дело уходя под воду по самой ноздри. «У него доспехи слишком тяжелые», — добавила Эдж. Перевернувшись на спину, она подгребла ближе ко мне. Потом к ней присоединился берс. Вместе мы подтянули дока и потихоньку начали выгребать к берегу. К тому времени нас успело протащить течением на добрую сотню метров я очень надеялся, что ванары не будут преследовать нас по краю оврага. Израненные, уставшие, мокрые до нитки, мы кое-как выползли из воды и один за другим повалились на спины прямо в грязь. Места укусов оз до сих пор горели огнем и к тому же распухли. На наши раздутые перекошенные физиономии с заплывшими глазами смотреть было больно и смешно одновременно. Смеяться тоже было больно. Так что, поглядывая друг на друга, мы производили странные звуки, Что-то среднее между смехом, кашлем и стонами. Я рассудил, что укусы могут болеть из-за яда. Проверил статус, так и есть. Потратил заряд на очищение и сразу же стало полегче. Еще бы умыться прохладной водой. «Чертовы обезьяны!» Отдышавшись, процедил Берс. «И как с ними вообще драться? За минуту полотряда к Менгиру отправили». Меня так и подмывало сказать. «Ну а ты чего хотел?» Не зря игроки пока не суются в эти джунгли. Тяжело тут еще. Но я промолчал. Рыжий и так был на взводе, а мне мириться с ним надо, а не раздражать лишний раз. Мы потихоньку поднялись и побрели вдоль берега вниз по течению. Река занимала почти все дно оврага, так что берег был довольно условным. Идти приходилось по щиколотку в воде. Но будем надеяться, овраг вскоре кончится. Или на худой конец попадется подходящее место, где можно будет выкарабкаться наверх. «Может, Леониду и Дане все-таки удалось выжить?» – с надеждой спросил док. «Река неглубокая. Могли бы добраться до берега по дну». «Уже не важно. Все равно Мингер придется искать», – мрачно отозвала Седж. «И проводника нашего убили. Карта есть, конечно, но...» «Как думаешь, док, сможем сами найти дорогу обратно?» «А зачем нам дорога обратно?» – обернулся Рыжий. «Ну, не знаю, как вам, а мне и одной стычки с этими волосатыми демонами хватило. Мы их не одолеем, разве не понятно? «Лоб в лоб, да. Нужно будет действовать хитрее. А возвращаться рано. Мы еще ничего толком не выяснили, и солнце еще высоко». Мы дружно взглянули наверх. Здесь, на дне врага царил полумрак, но над нами, сквозь густую зеленую листву, то и дело прорывались золотистые блики. «А что мы еще можем сделать?» – покачала головой Эдж. «Ну, подтвердили мы, что разрушенный лагерь – это дело рук ванаров. Но дальше-то что? Как мы их заставим больше не нападать?» «Ну, если они разумны, есть два пути. Либо попробовать договориться...» «Мне кажется, это дохлый номер», – запротестовал док. «Мне тоже. Ну а раз бесполезны переговоры, надо действовать силой. Я так понял, Чингис готов развязать с этими волосатыми полновесную войну, если он хочет контролировать эту территорию, без этого никак. «Чтобы воевать с ними, надо для начала понять, откуда они берутся и куда прячутся», – возразила Эдж. «А как мы их выследим в этих гребаных джунглях? Они здесь хозяева». «Для того нас и послали на разведку». «Вон, кстати, Стас предположил, что ванары могут жить наверху, на верхних ярусах деревьев». «Догадка-то хорошая», – кивнул Берс. «Но это не сужает область поисков, а наоборот расширяет. Нужны еще какие-то зацепки». «Что скажешь, малой?» «Да есть, есть одна идея», – неохотно отозвался я. «Не уверен, что сработает. Но какие у нас еще варианты?»